«Моих братьев звали Артарион, Приам, Кадор, Неровар и Бастилан. Эти рыцари десятки лет сражались со мной бок о бок. Я смотрел на них, на каждого из них, когда мы уже были готовы к десантированию. Наше оружейное представляет собой отсек, лишенный всяких украшений, свободный от какой-либо сентиментальности» в настоящий момент оживленный только методичными перемещениями сервиторов с мертвым разумом, облачающих нас в броню. В помещении витал запах свежего пергамента от свитков на доспехах, медный привкус масел от очищенного ритуалами оружия и вездесущая, едкая и соленая вонь потеющих сервиторов. Я согнул руку, чувствуя, как при этом мягко загудели движущиеся кабели и псевдомускулы доспеха. Папирусные свитки обернуты вокруг сочленений брони. На них изящным руническим шрифтом перечислены подробности битв, которые я и без того никогда не забуду. Этот материал изготавливается прямо на борту крестоносца, слугами, передающими технологии его изготовления из поколения в поколение. Каждая роль на корабле жизненно важна, Каждая обязанность по-своему почетно. Мой табард, белее выбеленной солнцем кости, и составляет резкий контраст с угольно-черным доспехом. На груди я с гордостью ношу геральдический крест. Там, где астартес из меньших орденов, носят аквилу императора, мы не носим его символа, мы сами его символ. Пальцы дернулись, когда перчатка доспеха, С щелчком встала на место. Это было не намеренно, всего лишь нервный спазм, болезненный ответ. Навязчивая на знакомая прохлада окутала предплечье, когда стрие нервного сцепления перчатки вошло в запястье, чтобы соединиться с костями и настоящими мускулами. Я сжал облаченную в черный керамид руку в кулак, а затем разжал ее. Каждый палец сгибался так, Словно нажимал на курок Оружейный сервитор Довольный выполненной работой Отступил, чтобы принести вторую перчатку Мои братья Проходят через те же ритуалы проверки и перепроверки Странное чувство беспокоит меня Но я отказываюсь ему верить Сейчас я смотрю на них И мне кажется, что мы в последний раз Проходим через этот ритуал вместе Я буду не единственным кто погибнет на Армагеддоне. Артарион, Прем, Кадор, Неровар, Бастилан. Мы — рыцари отряда Гримальда. В венах Кадора течет благословенная кровь Рогала Дорна, и это большая честь. Его лицо иссечено шрамами, а тело стало наполовину механическим из-за множества тяжелейших ран. Он старше меня. Намного старше. Он многие десятилетия служил в Братстве Меча и был освобожден со всеми почестями, когда его возраст и количество имплантатов взяли свое. Прием — восходящее светило на фоне сумерек Кадора. Он нескромен и отлично знает о своих достоинствах, как и многие юные войны. Без тени смирения его триумфальный рев — Звучит на поле битвы, отдавая хвостовством. Он называет себя мастером клинка Впрочем, в этом он не ошибается «Артарион, это... Артарион, моя тень, как и я сам его тень Среди наших рыцарей редко случается, чтобы кто-то заботился о собственной славе Но Артарион, мой знаменосец, он шутит, что делает это только для того, чтобы показать врагу, где именно я нахожусь, и показать им цель. Страшная рана, изуродовавшая его лицо, была результатом снайперского выстрела, который предназначался мне. Каждый раз, когда мы отправляемся на войну, я снова и снова вспоминаю это. Неровар, новичок среди нас, ему принадлежит сомнительная честь быть единственным рыцарем которого я выбрал лично. Необходимо, чтобы в отряде было потекарей. Во время испытаний неровар впечатлил меня своим спокойствием и выдержкой. Как раз сейчас он складывает свой нортециум. Сосредоточенно сузив голубые глаза, он проверяет остроту хирургических лезвий и лазерных резаков. Когда он включает редуктор, раздается тошнотворный звук, похожий на клак. Даритель милосердной смерти, извлекатель геносемени. Его прокалывающие части с щелчком появляются из гнезд, а затем убираются со зловещей неспешностью. И, наконец, Бастилан, лучший и незаметнейший из нас, лидер, но не командир, вдохновляющий своим присутствием, но при этом не стратег, вечный сержант. Он всегда говорит, что именно такой роли он и жаждет. Я молюсь, чтобы это было правдой, потому что даже если он нас обманывает, он чересчур хорошо прячет эту ложь в глубине своих темных глаз. Именно он говорит со мной сейчас, и его слова заставляют меня похолодеть. «До меня дошли слухи от Герай Тейло Грейна из Братства Меча», говорит он, осторожно подбирая слова, будто бы Верховный маршал. Собирается поставить тебя во главе крестового похода. На мгновение все застыли на месте. Небеса над Армагеддоном были мешаниной темно-серого и серовато-желтого. Жители планеты привыкли к покрову из серых облаков, а в сезоны бурь от кислотных дождей людей защищали стены ульев. Вокруг каждого города улья... Обширные пространства были очищены либо залиты ракритом, либо просто выровнены бульдозерами. Дождь обрушивался на очищенное пространство вокруг улья Гадес, оставляя блестящие капли на пустотных щитах, защищавших город. По всему миру небеса были в смятении. На погоду губительно действовали атмосферные волнения, вызванные бесчисленными кораблями, каждый день пронзавшими облачный покров. Над Гадес бури были особенно яростные. Сотни транспортно-десантных судов, чья краска уже почти полностью стерлась, обнажив голый металл, застыли на посадочных площадках. Из некоторых тянулись колонны людей, в спешно сооруженные палаточные лагеря. Другие ожидали улучшения погоды, чтобы вернуться на орбиту. Сам по себе Гадес был обычным, промышленным шрамом на изуродованном лике Армагеддона. Несмотря на попытки восстановить город после последней войны, закончившейся более полувека назад, над ним все еще тяготели болезненные воспоминания. Разрушенные дома, разбитые купола, треснувшие соборы, вот таким оставался улей. Эскадрилья громовых ястребов пронзила слой облаков. Тем, кто находился на укреплениях в Гадасе, они казались стайкой ворон, спускавшихся с темнеющего неба. Мордыхай Райкин рассматривал корабли через магнокль. Несколько секунд изображение было размытым, а потом зеленые линии сконцентрировались на птичьих корпусах и выдали текст анализа рядом с изображением. Райкин опустил магнокль, тот повис на кожаном шнурке покоясь на христой фирменной куртке. Горячий воздух касался лица, рециркулируя и фильтруясь в маске-респираторе, закрывавшей нос и рот. Пахло, как из уборной, последствия высокого содержания серы в атмосфере. Райкин все еще ждал того дня, когда привыкнет к этому кошмару, но за 37 лет жизни у него это пока не получилось. Работая над противовоздушными орудиями, хлопотала команда его людей под руководством одетого в мантию техножреца. Полдюжины солдат, стоявших в тени этого монстра со множеством рук, казались карликами. «Сэр!» — раздался по Воксу голос одного из них. Райкин сразу узнал, кто это, ибо только один солдат был женщиной. «В чем дело, Вантина? Это ведь корабли Астартес, да?» «У тебя хорошее зрение!» «Это действительно. Были они. Вантина могла бы стать отменным снайпером. Увы, для того, чтобы стать снайпером, нужно было не только хорошо видеть. Какие именно?» — настаивала она. «А это имеет значение? Астартес есть астартес. Подкрепление есть подкрепление». «Да, но кто именно они? Черные хромовники!» Райкин вздохнул касаясь языком болячки на губе и, наблюдая, как флотилия громовых ястребов приземлилась вдали. Их там сотни! Колонна имперской гвардии выкатилась из Гадеса, чтобы встретить новоприбывших. Впереди двигалась увешанная флагами Химера, за ней следовали шесть боевых танков «Лемон-Рус», сминая гусеницами недавно уложенный ракрит. Громоздкие транспорты все еще опускались на посадочную площадку во все стороны, разнося потоки раскаленного воздуха и песчаную пыль. Но генерал Куров из Стального легиона не каждого удостаивал личным визитом. Несмотря на преклонный возраст, Куров был представительным мужчиной с внушительной осанкой, затянутый в покрытую сажей форму охристого цвета и бронежилет, Генерала опоясывала черная лента. На форме не было ни одной из его многочисленных медалей, ни намека на золото, серебро, ленты или другие знаки отличия. Этот человек десятилетиями возглавлял Совет Армагеддона и заслужил уважение людей, вброд переходя серные болота и джунгли после последней войны, охотясь на уцелевших ксеносов. Надев фуражку, чтобы защитить глаза от безжалостно яркого дневного света, тяжелой поступью он спустился по пандусу. Несколько гвардейцев, таких же запачканных, как и их командир, с грохотом спустились вслед за генералом. При ходьбе, свисавшие из поясов ремней черепа неправильной формы, громко стукались и гремели. У груди гвардейцы сжимали лазганы. Которые отличались от стандартной модели, Куров двигался со своей потрюпанной группой телохранителей, без видимых усилий, сохраняя строй. Он вел их громовым ястребом, все еще завывавшим, пока останавливались двигатели. 18 кораблей. Куров узнал эту цифру, из первого же рапорта, поступившего в успик, едва храмовники приземлились. Сейчас. Они стояли нестройными, неподвижными рядами, трапы подняты, люки запечатаны, их днища, голубые носы и крылья все еще мерцали из-за охлаждающих щитов, включенных при входе в атмосферу. Трое стартес стояли перед флотилией, неподвижные словно статуи, и было совершенно непонятно, из какого именно корабля они вышли. Только на одном был шлем. Хромовник смотрел через рубиновые глазные линзы шлема. — Ты Куров? — требовательно вопросил один из Астартес. — Да, — ответил генерал. — Это мои! Все трое одновременно выхватили оружие. Куров непроизвольно сделал шаг назад, но не из страха, а от неожиданности и удивления. Оружие рыцарей ожило гудящим хором пробуждавшихся элементов питания. Контролируемые пульсирующие молнии покрывали смертоносные грани трех артефактов. Первый из воинов был гигантом, закованным в броню из бронзы и золота на черном фоне. Поверхность его боевых лад содержала повествование о его героических деяниях, выполненное на готике. О том же говорили и трофеи, награды, почетные символы чести из красного воска и полосы папируса. Рыцарь сжимал двуручный меч, клинок которого был больше самого Курова. Лицо рыцаря было вылеплено войнами, в которых он участвовал. Квадратная челюсть, паутина шрамов, резкие черты и бесстрастное выражение. Второй Астартес, облаченный в черные латы, накинул поверх них плащ из темной ткани с алой подкладкой. Его меч никоим образом не сравнился бы в размерах с реликвией первого рыцаря, но клинок из затемненного металла явно был в своей простоте не менее смертоносен. Лицо этого рыцаря не было напрочь лишено выражения, как у первого. Он с трудом сдерживал ухмылку, воткнув кончик меча в землю. Последний рыцарь был в шлеме. Ракрит под его ногами вздрогнул и раскрошился от булавы, с глухим стуком ударившая землю. Стилизованный рыцарский крест с крыльями имперского орла, венчавший булаву, протестующе вспыхнул исторг молний, когда металл соприкоснулся с землей. Три воина одновременно преклонили колени и опустили головы. Все это произошло секунды через три после того, как Куров заговорил. «Мы рыцари императора!» Нараспев промолвил гигант в бронзе и золоте. «Мы воины вечного крестового похода и сыны Рогала Дорна. Я Хельбрехт, верховный маршал черных рабовников. Со мной Боярд, чемпион императора, и Гримальд, реклюзиарх». Когда произносились их имена, рыцари кивали в подтверждение. Хельбрехт продолжил. Его голос протяжно гремел. На наших кораблях, на орбите, находятся маршалы Рикард и Амальрих. Мы прибыли предложить вам наши мечи, нашу службу и жизни более 900 воинов, дабы защитить ваш мир. Куров не мог вымолвить ни слова. 900 на Астартес, Целые системы захватывались куда меньшим их числом. Он приветствовал южную командиров Астартес в минувшие недели, но никто из них не привел с собой столь значительной силы. — Верховный маршал! — выдавил, наконец, генерал. — Сегодня собирается военный совет. Мы с радостью будем ждать вас на нем. — Да будет так! — отозвался Хельбрехт. — Рад это слышать! — ответил Куров. — Добро пожаловать на Армагеддон!